Глава 39 «Я должен был услышать, как кто-то приближается», — шепит Ронок. «Я был слишком занят». «Я понимаю, что впиваюсь ногтями в руку Силреда, когда он начинает отдирать мои пальцы от себя и ободряюще проводит рукой по моей спине». Эверт делает шаг вперед, защищая меня, а Ронок идет к двери. Посмотрев на остальных, он приоткрывает ее на дюйм, а я выглядываю из-за спины Эверта. Звуков драки не слыхать, и я немного расслабляюсь. «Ну, ты собираешься стоять так всю ночь, дергая хвостом, или отойдешь в сторону, пока весь трактир не увидел, что я стою здесь?» Я быстро обхожу Эверта. «Дуру?» Она проталкивается мимо Ронака, и он закрывает за ней дверь. Парни недоверчиво смотрят на невысокую смуглую женщину. «Это Дуру, служанка принцессы Суры. Она прятала меня в замке», — объясняю я. «Мы подружки». Дуру закатывает глаза. «Мы не подружки». «Подружки, подружки». Дуру забывает про меня. Она с ужасом смотрит на грязную посуду. Дуру немедленно начинает наводить порядок. «В чем дело, Дуру? Что за предрассветный визит?» Она складывает всю недоеденную еду на поднос, а грязную посуду и столовое серебро начинает собирать в аккуратные стопки. «Разумеется, меня послала принцесса». «Что она сказала?» «Твоя пара Ламашту сказал ей, что ты вернулась. Она хотела предупредить тебя. Утром в городе начнется облава. На рассвете. Все здания в городе будут обысканы, портальные магазины закрыты» а небо возьмут под наблюдение. Вы должны немедленно уехать». Она говорит все это очень спокойно, доставая из кармана фартука пустую мешковину и вываливая в нее всю недоеденную еду. Закончив, она достает тряпку и начинает вытирать тарелки. Нам остается лишь смотреть. Дуру прямо-таки пышет энергией от уборки, и ее кучерявые волосы слегка потрескивают. «Хорошо». «Спасибо, что предупредила». Махам. «Можешь перестать убираться». Она даже не удостаивает меня взглядом. «Не стой на месте! Шевелись! До рассвета осталось всего несколько часов». Генфины, явно пристыженные, начинают действовать. Я впечатлена, что ей удалось ими командовать. «Мила! А мне приходится дышать им в лицо страстью, чтобы привлечь их внимание». Дуру игнорирует меня и принимается заправлять кровати. «Можешь передать принцессе кое-что от меня?» Она взбивает подушку. «Что?» Я подхожу к ней поближе. «Не знаю, упомянул ли это окот, но думаю, что теперь я могу становиться невидимой, когда захочу. Я попрактикуюсь, чтобы знать наверняка, но если у меня получится, я смогу помочь ей с тем, о чем она просила». Я стараюсь говорить тихо, но, конечно, Генфины слышат. О чем, просила, хмурится Ронок. Я выпрямляюсь и делаю вид, что помогаю дуру, дергая одеяло за углы. Она шлепает меня по спине и поправляет его сама. О, ничего особенного. Она хочет, чтобы я ей помогла. Помните, шпионские дела. С чем помогла? Упорствует Эверт. Я кашляю и говорю так быстро, как только могу. Она хочет, чтобы я проникла на остров секретного оружия и выяснила, что именно там прячет принц. «Прости, можно еще раз?» — спрашивает Силвет. Я вздыхаю. «Она хочет, чтобы я проникла на остров секретного оружия и выяснила, что именно там прячет принц», — повторяю я. «Так мы сможем узнать, что он задумал». Генфины зло на меня смотрят. «Ни за что!» Я закатываю глаза. «Я буду невидима. Все будет в порядке». Ронок скрещивает руки на груди. «Если тебе вообще удастся вновь оказаться в завесе? Что если ты не сможешь вернуться назад? Что если ты выпрыгнешь из завесы, пока будешь на острове и тебя кто-то заметит? Ты не обучена этому. Шпионаж требует ловкости и сноровки». «Я очень ловкая». Эверт фыркает. «Я буду супершпионкой, типа самой лучшей. Принцесса вручит мне шпионскую медаль, когда я вернусь». Ронок проводит рукой по лицу. «Это опасно, Эмили», — мягко говорит Силред. «Я знаю. Но принцесса Сура спасла меня и спрятала от принца. Таков был уговор, парни. Она помогает мне, я помогаю ей». Она более чем выполнила свою часть сделки. Я дала ей слово, что помогу с восстанием. С -с, не так громко!» — цикает дуру, вытирая окно. «Прости!» — кричу я шепотом. Я поворачиваюсь к Генфином. Я буду осторожна. Поверьте, я не хочу, чтобы меня поймали. Принц тот еще товарищ. Но я не могу отказаться от своего слова. Кроме того, я хочу помочь». «Мы должны обсудить это как стая», — говорит Ронок. «Именно так мы принимаем решение. Вместе». «Да, и мы сделаем это после церемонии бракосочетания», — вмешивается Эверт. «Нам пора. Мы должны отправиться на наш остров сейчас же. Для Эмили небезопасно здесь находиться», — говорит Силрет. Дуру оглядывается по сторонам, выискивая, чего бы еще отмыть. «Да». «Поторапливайтесь! Я навещу вас на острове Генфинов!» Сложив посуду, она поворачивается и ждет, пока кто-нибудь откроет ей дверь. «Ты могла бы оставить тарелки здесь», — говорю я. Она смотрит на меня, как на идиотку. «Оставить?» «Нет, нет!» Брауни решительно качает головой, как будто сама эта мысль вызывает у нее отвращение. «Вы должны уйти!» «Меньше всего нам нужно, чтобы вас снова поймали и допрашивали. Кроме того, присутствие генфинов на Королевском острове не осталось незамеченным. Оставайтесь здесь и дальше, и принц что-то заподозрит. Вам нужно вернуться на свой остров». Я не даю ей уйти. «Подожди, а как же окот? Где он?» «У ее высочества есть для него поручение». «Какое поручение?» Дуру смотрит на меня с явным раздражением. «Я не смею спрашивать принцессу. Она послала его по какому-то делу. Это все, что я знаю. А теперь перестаньте идиотничать и уходите, пока вас всех не схватили, и мне не пришлось сказать принцессе, что вы не можете следовать простым инструкциям». Силрит открывает дверь, и Дуру уходит, не сказав больше ни слова. «Мы все переглядываемся». «Изначально мы должны были дождаться возвращения оката, и я бы полетела на нем. Мы собирались встретиться с генфинами позже на их острове, поскольку ни один из нас не должен быть замечен в городе и не может купить портал. Но теперь ничего не получится, поскольку мы не знаем, вернется ли окат до начала облавы. Она не сможет пролететь в одиночку весь путь. Это займет несколько дней». «А летает она так себе», — говорит Силред. «Она не полетит одна. Это слишком опасно», — настаивает Эверт. «Ты можешь попробовать стать невидимой, пока мы в городе. Тогда мы сможем купить портал, ты вернешься и шмыгнёшь вместе с нами», — предлагает Ронок. «Не знаю. Дайте попробовать», — выдыхаю я и закрываю глаза, концентрируясь. Я шепчу. «Я невидимка». «Я невидимка! Я невидимка!» Приоткрыв один глаз, я смотрю на генфинов. Они смотрят в ответ на все еще видимую меня. Проклятье! «Ты думала, что можешь просто повторять «я невидимка» и это сработает?» спрашивает Эверт с ухмылкой на лице. «Это называется воплощать в реальность, Эверт», — огрызаюсь я. Ммм. и как это обычно работает?» «Ну, это я попробовала в первый раз, но уверена, что это работает». Эверт едва сдерживает смех. «Тогда во что бы то ни стало...» — он машет рукой. «Пожалуйста, продолжай!» Я снова зажмуриваю глаза и представляю, как я появляюсь в завесе. Я как ветер, я невидимка. Я снова проверяю. Я никуда не делась. «Боги! Проклятье!» Может, заказать еще еды? Посмотрим, вдруг и кота поможет, — поддразнивает меня Эверт. «Ха-ха!» — сухо отвечаю я. «Думаю, мы поняли, что так не получится», — говорит Эверт. Я разочарованно выдыхаю. «Ну, я не знаю, как это сделать!» — рычу я. «Почему бы тебе не попробовать стать невидимым и самому узнать, как это просто?» Подурацки ухмыляясь, он ужасно меня пародирует. «Я не видим, как ветер!» Я сверкаю глазами. «Я так не говорю!» Он пожимает плечами. «А я думаю, что вышло очень похоже!» «Еще раз так сделаешь, и я дам тебе пинок под зад!» Он лишь смеется. «Мне нужно поработать над угрозами!» Ронок переводит взгляд на Эверта, а затем внезапно подается вперед. Он берет меня за руки и заставляет посмотреть на него. Он заслоняет собой остальных, вероятно, чтобы я не ударила Эверта. «Сосредоточься, маленький демон», — тихо говорит он. «Ага», — отвечаю я. Удивительно, но он не обвиняет меня в том, что я веду себя как пятилетний ребенок. «Закрой глаза», — успокаивающе говорит он. «Хорошо. Теперь представь, как твое тело «Медленно исчезает», — говорит он ровно и мягко. «Сначала ты чувствуешь, как исчезают ступни, затем ноги, живот, грудь, плечи». Его голос успокаивает меня и погружает в состояние транса. Голова становится невидимой, и все вокруг легкое и бесплотное. Все твое тело невидимо. Твое тело точно знает, как раствориться в завесе. Доверься ему. Я чувствую себя невесомой. На мгновение я уверена, что я исчезла. Но прежде чем успеваю открыть глаза и убедиться в этом, я слышу, что Ронок кругается под нос. Я едва слышу, как он шепчет имя Эверта, а потом... Кто-то молниеносно хватает меня сзади и кричит «Бу!» А, -а, а! Я подпрыгиваю на три метра из-за напугавшего меня до смерти Эверта. И, наверное, я описалась. Но когда я приземляюсь, я не приземляюсь. Я оборачиваюсь и вижу наглую морду Эверта. Он смотрит на то место, где я исчезла. Ну, сработало», — Ронок чешет затылок. Думаю, ее нужно было напугать. Придурки! Я выдыхаю страсть в их тупые лица и наслаждаюсь рычанием. Наполовину страсть, наполовину раздражение. «Мы помогли тебе!» — считает нужным оправдаться Ронок. «Пойдемте, пока она не чихнула себя обратно!» — весело говорит Силрот, открывая дверь. «В завесе не чихнешь. Большое спасибо!» Я лечу за ними вниз. Небо уже светлеет, горизонт похож на синяк. «Ты уверен, что та высшая фейри будет на месте?» — спрашивает Силред. «Лучше бы ей там быть. Я заплатил втрое больше, чем стоит портал», — говорит Эверт. «Мы платим за ее благоразумие, а не только за портал», — возражает Ронок. «Да, да». Мы проходим по тихой улице мимо закрытых магазинов. Парни смотрят в оба. По словам Дуру, дворцовые солдаты скоро должны войти в город». Мы доходим до конца главной дороги, и тут парни сворачивают в переулок. Они останавливаются перед крошечным двухэтажным домиком из камня с ярко-белыми ставнями. Ронок стучит в дверь. Несмотря на полную темноту, дверь тут же распахивается. «Окей, это было вообще не жутко».